Хей, старший дар! Матильда явилась в поместье с наглостью, присущей всем черным драконам, и нам пришлось ее встретить, ведь с недавних пор мы стали более ответственно относиться к роли хозяев в поместье. Сверкая глянцевыми кудрями, повела плечиками, стрельнула томными фиалковыми глазами, переступила на высоких каблуках, показав полуголое бедро. Заявила о беременности в своей беспардонной, нескромной манере. Мы с братом понимающе переглянулись. Чего-то подобного можно было ожидать от черной ящерицы. Наши драконы синхронно вздрогнули и неодобрительно рыкнули. Дело в том, что зачатие малышей нашей расы едва ли может произойти без согласия вторых ипостасий. И наши белые точно не участвовали в зарождении новой жизни в очереве этой конкретной женщины. Почему-то эти ужимки на нас больше не действовали. Томность превратилась в пошлость, смоляные завитки в змеиное гнездо, белая кожа лица в бесчувственную маску. Трудно поверить, что еще пару дней назад мы были готовы мутузить Друг друга за старые счеты по поводу драконицы. Пусть общее настроение в морозном пике, как заметила сама гостья, оставалось недружелюбным, но мы все же не какие-то алые драконы-императоры, чтобы прогонять женщину, которая носит под сердцем ребенка. Я знал, что она не врет по запаху. Острый. Пряный флер Матильды сейчас играл новыми красками, присущими именно в ее положении. Это невозможно, дорогая. Сердце поместья избрало другую девушку. Да и ты ему никогда не нравилась. Ответил я на ее пассаж, думая о предстоящем свидании с Талией. Интересно, как она там? Успела насладиться одиночеством и работой? Нашла что-то новое насчет плесени? все так же чувственно вздыхает, если тронуть подушечкой пальца кожу на шейке. Услышав мой ответ, красотка распахнула пухлые губки, поджала трясущиеся от надвигающихся слез подбородок. — Вот уж не думала, что вы найдете мне замену так скоро! — проговорила она это обиженно, с наигранной эмоциональностью. Брат, стоявший рядом, тихо зарычал. «Судя по твоему положению, ты нас опередила. Можешь остаться на сутки, но завтра, будь добра, расправь крылья и отправься к настоящему отцу ребенка. Кто он? Один из императоров или приближенных?» Презрительные нотки в голосе ему скрыть не удалось. Зрачки драконицы стремительно расширились. Она скрестила руки на груди таким образом, Словно преподнесла ее нам на подносе, как изысканное кушанье. Полушария подпрыгнули вверх, едва ли не до границы сосков. Красиво, но не более того. Ничего не шевельнулось в душе и в брюках. Наоборот, Матильда вызвала стойкое отвращение. Ее выдала чересчур откровенная реакция. Нелепое предположение рая, похоже, попало в самое яблочко. Что ж, алые всегда были особенными среди нас, не привязанные ни к какому дому, только к самой земле Лайшериса, с бесчисленным количеством любовниц, но и дети у них случались не так часто, тем удивительнее, что Матильда скитается. Неужели не выдержали характера чертовки? «Поищи среди других бывших любовников», — посоветовал Райстарх, стремительно отворачиваясь. Матильда опустила голову и нервно закусила губу. Ее план разрушили раньше, чем она успела перейти в наступление, намереваясь заново опутать нас своими фиалковыми чарами. Но меня беспокоило другое. Я видел, брат чем-то взволнован. Он посматривал вверх на лестничный пролет и хмурился. Красные глубины радужек полыхали недобрым пламенем. С каждым мигом его лицо становилось темнее, а огонь в глазах все яростнее. Лизоль! Экономка тихо находилась рядом. В ее обязанности входила встреча гостей. Но в беседу она не вмешивалась. Слишком уж личное здесь обсуждалось. «Нравится мне эта ненавязчивая драконица. Гораздо приятнее Магды. Проводи гостю в ее комнату, а нам пора». Женщина услужливо поклонилась и показала Матильде направление крыла для приезжих. Неплохой реверанс в сторону бывшей, если учесть, как она ранее воротила нос от лучших кроватей и простыней, а сейчас покорно шагает за пухленькой, низенькой бесцветной драконицей. Все же отец был прав. Когда встречаешь настоящую избранницу, остальные женщины меркнут на ее фоне. Вот и походка, отточенная до малейшего жеста, меня не волновала, и ее прощальный взгляд, брошенный через плечо. Нет, дорогая, я больше на это не куплюсь. Когда мы отдалились достаточно, чтобы лизоли черные драконицы не могли нас расслышать, брат тихо сказал. Талия видела, когда Матильда заявилась, малышка стояла наверху и, кажется, слышала про ребенка. К концу предложения брат совсем напрягся. Она убежала мне это не нравится. Мне тоже. Я внутренне похолодел. Первая часть беседы с бывшей могла показаться Тали совсем в ином смысле, чем она являлась на самом деле. «А если она искала нас?» «Мы и так достаточно проштрафились перед нашей маленькой хрустальной девочкой, чтобы сейчас потерять то невесомое и нежное, что зародилось в хижине на берегу реки. Поднимемся?» Брат сбежал по ступеням. «Вот это место». Мы осмотрелись, но ничего не выдавало, куда могла сбежать девушка. «Рай!» – протянул я, когда мне в ногу тыкнулось что-то живое. «Чемодан с тряпочкой фамильяром на загривке. Тот самый. Только вот я совсем не люблю общаться с магическими созданиями. Обычно заканчивается эта катастрофа, и поэтому я оттопырил локоть, чувствительно задев брата и кивнул вниз». В конце концов, у кого-то из нас двоих тут особый дар общения с подобной ожившей публикой.